Глава девятнадцатая. мария У меня в голове зазвенело. Мысли начали скакать из одной стороны в другую. Что-то я уже не понимала, в какую сторону зашел наш разговор и кем Венера считала Тиграна. То ли героем, то ли просто пустым позером. Как будто запутать пыталась. Нет, она не права, считая Тиграна позером. Одевается он так, будто записался в амбассадоры Луи Виттон, продвигая самые яркие и запоминающиеся образы. Но я считала, что Тигран поступил мужественно и очень благородно, бросившись спасать своего подчинённого. Не каждый босс шевельнул бы рукой ради такого. Да что там босс? Вот Мотя. Блеял, как маленький козлёнок, когда надо было сбить замок. Даже не подумал, что можно на помощь позвать. Так что Венера не права. Или права, но... по-своему. У неё своя правда ещё-то к Тиграну, а у меня — своя. «Он здесь. Забирайте!» — послышался прохладный, низкий мужской голос. Я заметила, как в сторону палаты двинулись широкоплечие мужчины с невыразительными лицами. Поверх чёрных костюмов были наброшены медицинские халаты. Ими руководил высокий, худой старик с бледным и очень неприятным лицом. Просто брррр! «Вы кто такие? Туда нельзя! Эй, туда нельзя!» — возмутилась я, загородив собой дверь. Старик уставился на меня неприязненно. «Ты кто такая? Брысь отсюда!» «А вы? Вы кем, Тиграну Эдуардовичу, приходитесь?» «Другом», — улыбнулся, как тигровая акула. Не слышала я о таких друзьях. Более того, Тигран сказал, что звонить некому, поэтому договорить я не успела. Меня просто взяли за предплечье с двух сторон и переставили, как статуэтку, в сторону. «Эй!» — я рванула в сторону. Пижама по швам затрещала. «Пустите!» С места взвелась Венера и заискивающим выражением на лице подошла к мужчине. Начала говорить ему что-то вполголоса как будто извиняясь, едва ли не хвостом виляла. А эти... Он кивнул важно и о чем-то распорядился. Тем временем в коридоре появились и медбратья с коляской. Тиграна оперативно переложили на каталку и увезли в неизвестном направлении. «Это же... это же похищение!» «Я на вас заявление напишу!» — пискнула я, но меня толкнули к стене и рявкнули тихо. От возмущения и слез, переполнявших меня изнутри, возразить толково не получилось. Я медленно опустилась на диван, наблюдая лишь издалека, выглядывая из-за плеча бодигарда, как мужчину увозили. Рядом со мной появилась Венера. Я снова вскочила, бросилась к ней. «Что ты тут устроила, дуреха?» «Ты хоть знаешь, на кого рявкнула!» — зашипела она. «Вот, держи!» — протянула мне плотный конверт. «И помалкивай!» «Это что?» — распахнула конверт. «Там купюры крупные». «Деньги? Да зачем? За что?» «Не кипишуй!» «Так яснее. За то, что, как преданная собачонка, караулила у палаты». «Все, мне пора. Тиграна в этой общественной коновальне лечить не будут. Не тот уровень. Мне пора. «А ты? Просто не фони». «Что?» На лице Венеры прорезалось жесткое выражение, которое ее совершенно не красило. Скорее, отталкивало. «Не создавай суету и помалкивай. Вот что!» Голова пошла кругом. «Вот, значит, зачем Венера меня сплавить пыталась. Чтобы Тиграна увезли тихонько. Его хотя бы в безопасное место увезут? Или как? Что это за люди?» «Очень!» Важные люди. А осло? Дан, осло. Его тоже перевезут в лучшую клинику? Венера пожала плечами. Понятия не имею. В конце концов, бросаться за хозяина в огонь и в воду — это его работа, и ему очень... очень хорошо за это платят. Я всё-таки вцепилась в её локоть. Тиграну угрожает опасность? Да или нет? Вперилась в неё острым взглядом. Как раз наоборот. Это простая подстраховка. Потом Венера улыбнулась, снова став милой, и пообещала. «Будешь паинькой, найду тебе хорошую и непыльную, высокооплачиваемую работенку. Увидимся!» — поцеловала меня в щеку. Сдвинуться с места мне позволили не сразу. Бодигард дождался, пока все ушли, и только потом отодвинулся. Я рухнула на диванчик без сил. Опустошенная, потерянная. Мне так на место указали, будто котёнку с грязной вонючей помойки. Нет, я, конечно, знала, что Тигран — человек другого уровня. Но рядом с ним я не чувствовала себя таким полным ничтожеством. Сейчас мне было... не по себе. Почему так плохо? Словно тряпкой грязной отлупили.